Глава 6. Геройская оборона Наурской станицы в 1774 году. Оборона Наурской станицы маздокскими казаками 10 июня 1774 года представляет собой один из тех подвигов, которые, не имея большого политического и военного значения, вместе с тем невольно останавливают на себе внимание и современников, и потомства, поражая ум И воображение. И в летописях царствования великой императрицы русской, столь славного богатырскими делами, и в летописях Кавказской войны этот эпизод должен занять место между славными подвигами, прославившими русское имя. Была Первая Турецкая война, и на Урскую станицу обложило восьмитысячное скопище татар, кабардинцев и турок под предводительством калги из рода крымских султанов Строевые казаки еще не возвращались из похода, и дома оставались только старики, женщины, дети и легионная команда. У неприятеля был явный расчет захватить врасплох беззащитных жителей станицы, которая едва только устраивалась, хотя, правда, и была обнесена валом и снабжена орудиями. Неприятель не знал, однако же, с кем будет иметь дело, и встретил небывалое войско с небывалым оружием. Разряженные наурские казачки в красных сарафанах вышли на защиту родного города и отражали неприятельские приступы наряду с мужьями и братьями. На женщин, между прочим, была возложена обязанность поддерживать костры, разогревать смолу и лить со стен кипяток на головы штурмующих. Сохранилось предание, что даже щи, варившиеся к обеду, шли у казаков на дело защиты. Оборона Наура была первым случаем, когда от кавказской женщины понадобилась серьезная и опасная боевая служба. Впоследствии она уже не расставалась с ней и сроднилась как с чем-то неизбежным среди суровой обстановки порубежного быта. Моздокские казачки не пугались ни свиста вражеских пуль, ни стрел, ни дикого рёва и гика нападающих неприятелей. Спокойно, рядом со старыми волжскими бойцами, Встречали они яростные атаки татар, защищались серпами, косили косами смельчаков, появлявшихся на земляном валу станицы. Чугунные пушки перевозились на людях с места на место, смотря по тому, откуда усиливался приступ. Несколько отбитых штурмов дорого стоили татарам. Полагают, что их потеря простиралась до 800 человек и что большая часть ее пала на кабардинцев. В числе убитых кабардинцев был один из известных владельцев, князь Кагока Татарханов, и тело его осталось на поле сражения. Уже одно это обстоятельство показывает, как сильно было смятение татар, считающих священным долгом выносить из боя тела убитых товарищей, а тем более вождей и предводителей. Целый день длилась кровавая борьба за обладание науром. И целый день, истомленные боем, наурцы ожидали выручки, но выручка не появлялась. Станица червленая лежала всего в 40 верстах, но сообщение с ней было прервано. Говорят, что в червленой был слышен гул пушечных выстрелов, но что командир пехотного полка, расположенного в станице, почему-то думал, что у наурцев идет совсем не кровавая драма. а водевиль с потешными огнями, до которых, нужно сказать мимоходом, был великий любитель, начальник моздокских казаков, старый полковник Савельев. Так прошел день 10 июня. 11 с рассветом вновь загремели казацкие пушки, но, к общему удивлению, неприятель быстро стал отходить от станичных валов, и скоро беспорядочные толпы его скрылись из глаз изумленных наурцев. Никто не знал и не догадывался о настоящей причине столь поспешного отступления вражеского табора. И уже впоследствии только стали говорить, что снятием масады Наур обязан был казаку Перепорху, наведшему орудие прямо на высокий курган, где стояла ставка колги, и счастливым выстрелом убившего любимого племянника предводителя. В этой случайности колга увидел для себя дурное предзнаменование – и больше не хотел оставаться на тех полях, которые обогрены были неповинной кровью юноши. Спустя много лет после этого события, в 1838 году, казаки разрывали однажды станичный курган, на котором, по рассказам их дедов, стояла ставка крымского султана, и действительно нашли в земле человеческие кости, серебряный кувшин и золотые украшения с пояса и конской сбруи. Кто знает, быть может, это и были останки того человека, случайная смерть которого решила участь наурской осады. Хотя рассказ о казаке Перепорхе и его удачном выстреле и довольно популярен среди жителей наурской станицы, но большинство казаков и доныне приписывает снятие осады и бегство неприятеля только особому божьему покровительству. Предание говорит, что на заре 11 июня В день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы два всадника на белых конях и в белой одежде проехали вдоль вражеского стана и навели на татар панический ужас. В ознаменовании этого события в Наурской церкви устроен даже предел во имя апостолов Варфоломея и Варнавы, и день 11 июня празднуется в Моздокском полку до настоящего времени. Это бабий праздник. Говорят о нем казаки, вспоминая славное участие, которое приняло в бою женское население станицы. Многие из представительниц славного дела дожили до позднейшего времени, и посетители Наура еще не очень давно встречали старых героинь, украшенных медалями за его оборону. Видная роль, выпавшая на долю женщины-казачки при защите Наура, была особенной причиной, почему кабардинцы долго не могли забыть позора своего поражения. Даже мирные из них старались не встречаться с моздокским казаком, боясь насмешек насчет того, как кабарда пошла воевать, да не управилась с казацкими бабами. Когда же приходилось встречать кого-нибудь из них с обожженным лицом, то казак и казачка не пропускали бывало случая позубоскалить над злополучным джигитом. — А что, Дос, приятель, не щили в науре хлебал? — спросит бывало линейца и провожает добродушным смехом угрюмо-молчащего кабардинца.